Щёки ее пылали, как заря в ясный летний вечер. Она смотрела на левый рукав свой и щипала его правую рукою. Старушка с охотой приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся доля всяких других.